Глава вторая. Марина. Меня встретила все та же Тамара. Вежливо поздоровалась. Позвала какого-то мужчину, чтобы занес сумки в дом. Это у нас еще кто? Как со всеми познакомиться? Надо, наверное, попросить Тамару. Пусть представит мне тех, кто работает в доме. Раз уж теперь это мое вроде как имущество. Но это подождет. Пока я прошлась по особняку, заглядывая в комнаты. Богато. Что тут скажешь? В одной из них, наверное, гостиной. На камине разместились семейные фото. Макса едва узнала. Он изменился с тех пор, как в последний раз заходила на его страничку в соцсетях. пополнел Лицо приобрело жесткость. С ним на фото была женщина. Странно, что не стал убирать портреты бывшей жены. Красивая ухоженная блондинка. Вряд ли натуральная. Цвет смотрится немного неестественно. Наращенные ресницы. Пухлые губки платье коротковатое. Ну и ладно. А на другом фото четыре мордашки, которая изучил с куда большим интересом. Вряд ли изображением было недавним. Мелковатые детки. Значит, вот этот высокий и темноволосый Данил, на Макса похож в юности. На те фото, которые остались у родителей в альбоме. Серьезный такой, не по годам. Близнецы. Сразу видно. Близнецы. Несмотря на то, что разнополые. Юлия и Марк, если я правильно запомнила, Тоже милахи, с каштановыми кудряшками, большими карими глазами. И младшая Анечка, здесь совсем кроха, она светлее братьев и сестрички, и глаза вроде бы светлые, в мать, а они милые. Решение пришло само собой. Позвонила Ивану Игнатьевичу и попросила взять с собой в аэропорт. «Что, ж, рад, что Удивленно ответил тот. «Конечно, я заеду за вами». И час спустя мы уже летели в БМВ-адвоката в единственный в нашем городе аэропорт. Ох и народу! Куда они все направляются? Впрочем, разве это вопрос? Сердце от волнения заходилось, ноги отказывались держать. А когда объявили посадку самолета из Туниса, я едва не подпрыгивал на месте. Иван Игнатьевич смотрел скептически. ему ты что? Не его Макс опекуном попросил быть. А что же так? Вспомнил про сестрицу непутевую? «Значит, все-таки интересовался моей жизнью. А кому детей не оставляют?» ирина Иван агнатьевич макнул рукой худощавой женщине. С ней шестеро подростков. Двое, видимо, адвоката. Четверо. Мои. Да, теперь уже мои. Ребята подошли ближе. А они не такие, как на фото. Одно дело старше. Другое, что выглядит, как четверка ежей. Косятся на меня, будто не зная поднять иголки или дать себя погладить. «Привет!» Постаралась, чтобы улыбка вышла приветливой. «Меня Марина зовут. Молчание». «Это дети». Иван Игнатьевич взял на себя роль парламентера. «Данил учится в десятом классе. Наша гордость. Марк — спортсмен от Бога. Юляша — она у нас увлекается танцами. И Анечка — занимается музыкой. А это моя супруга Ирина и наши дети — Татьяна и Вадим». Интересно, чем занимаются старшие, почему им так гордятся? Или, к слову, пришлось? Ну что, пойдем? Иван Игнатьевич отобрал чемодан у супруги, а дети несли свои сумки сами, кроме Ани. Не особо объемные, к слову сказать. Все четверо щеголяли загаром. Сразу видно, с отдыха. Зато глядели так, что у меня мороз пробежал по позвоночнику. Семья Ивана Игнатьевича села в свою машину. Она, к удивлению, ждал отдельный автомобиль. Из него вышел уже знакомый мужчина. Видимо, это водитель. Открыл для меня дверцу. Я заняла переднее сиденье Вся четверка втиснулась назад. Повисло молчание. «Может, хоть музыку включим?» — попросила водителя. Тот щелкнул кнопкой. И раздалась тихая песня на французском языке. «Все лучше, чем ничего». «Как отдохнули?» — спросила у ребят. Повисла неловкая пауза, пока, наконец, Аня не ответила. «Хорошо. Только грустно». Почему грустно, спрашивать не стало Ясно и так. Брат, если верить газетчикам, погиб две недели назад. Завещанием Иван Игнатьевич, видимо, тянул до возвращения детей. Вряд ли они за пару недель успели успокоиться и перейти в себя. «А ты и наши новая няня?» — поинтересовалась Аня. «Им ничего не сказали?» «Нет, я ваша тетя». В зеркало заднего вида заметила, как все четверо вытаращили глаза. «Да, сюрприз тот еще, если честно». «Откуда у нас могла взяться тетя?» Не выдержал Данил. У него был сильный, хорошо поставленный голос. Даже удивилась. «У папы нет родственников». «Ошибаешься», — ответил я. «У вас есть не только я, но и еще родной дедушка. Только он живет очень далеко. И бабушка тоже есть, пусть и не родная. Мои родители». «Если это шутка, то плохая». «Я не шучу». Данил замолчал. «Видимо, мне удалось произвести фурор. Вот так-то». Только чувство было не самое приятное. Будто заняла чужое место. Ничего, разберемся. Ребята вроде бы неплохие. Автомобиль остановился у нашего дома. Сюда же подъехал Иван Игнатьевич. Судя по тому, что вышел один без жены и детей, у нас он задерживаться не собирался. «Я на пару минут», — подтвердил мою догадку. Мы вошли в дом и разместились в той самой гостиной, где я видела фото. Ребята как стайка птенцов. Забелись на один диванчик. Я заняла кресло, а Иван Игнатьевич подвинул себе стул. «Дети?» Начал он, будто разговаривал с пациентами в клинике. «Пока вас не было, я огласил последнюю волю вашего отца. И он завещал, чтобы Марина Викторовна Шведова стала вашим опекуном. Надеюсь, вы поладите». «Подожди, дядя Ваня!» Перебила его Юля. «Почему она? Мы с ней даже не знакомы». «Максиму Викторовичу было виднее, Юленька». И раз он посчитал, что его сестра по отцу должна присматривать за вами, так тому и быть. «Почему за нами не может присматривать мама?» «Это уже Марк, взъерошенный, похожий на Савенко». «Потому что она не имеет на это права, Марк», — ответил Иван Игнатьевич. «Конечно, мы с Ириной с удовольствием взяли бы вас к себе. Но кто я такой, чтобы оспаривать завещание Максима Викторовича? Не беспокойтесь, вам не придется переезжать». «Марина Викторовна будет жить с вами. Если понадоблюсь, вы всегда можете позвонить, и я приеду. Марина Викторовна, постарайтесь завтра заехать ко мне для решения последних формальностей по поводу наследования денежных средств. Вот визитка». Протянул мне карточку, быстро попрощался и был таков. Мы замерли, таращись друг на друга. «Надо что-то сказать. Вот видите, я действительно ваша тетя». Развела руками. «Что-то мы тебя раньше не видели, тетя!» кук ответил Данил. «Вот вы ли ты, Макс? Потому что ваш отец предпочел не появляться дома и забыть, что у него есть семья. Но вспомнил. И теперь мы с вами, если можно так выразиться, в одной упряжке». Глупое сравнение, но в голове царил хаос. «Зачем ты согласилась нас взять?» Сразу ясно, кто в семье лидер. Вон как остальные трое поглядывают на старшего брата. Во-первых, тыкать незнакомому человеку. Невежливо, ответила я. Ну ладно уж, разрешаю. Во-вторых, вы мои племянники. Если я правильно поняла других кандидатов на роль вашего опекуна. Нет, не стала упоминать, что имеется некто второй в очереди. У нас есть мама. С вызовом уставился на меня Данил. Что-то я ее здесь не вижу. Другие родственники есть? Семейство переглянулось. Нет, признал Данил. «У мама где-то двоюродные сёстры, но они вряд ли согласятся». «Тогда о чём разговор? Что-то не туда меня ведёт. Но опыт общения с детьми у меня отсутствовал напрочь. Да Данил выше меня на голову. И как его воспринимать как племенника? А ты будешь жить с нами?» — спросила Аня. «Да». Юля и Марк переглянулись. Видно, перспектива никого не радовала. А в двери гостиной вежливо постучали. «Марина Викторовна, обед готов» доложила Тамара. «Накрывать? Вы проголодались?» спросила у племянников. Те неоднозначно пожали плечами. «Накрывайте», ответила я, хоть подозревала, что вкусная еда не сделает их доброжелательнее. Как и предсказывала, ели мы молча. Зато как же вкусно! За всю жизнь никогда не пробовала такой вкуснотищи. Отбивные, спагетти, салат. Ммм, и даже десерт. Значит, в штате есть кухарка. Уже легче. Надо все-таки познакомиться с персоналом. Дети, правда, почти не притронулись к пище и быстро разбрелись по комнатам. А я подозвала Тамару. «Скажите, пожалуйста, как я могу познакомиться со всеми, кто здесь работает?» Спросила, чувствую себя не в своей тарелке. «Давайте я всех соберу, Марина Викторовна». Доброжелательно ответила она. «Скажем, через четверть часа. В гостиной. Буду очень благодарна. Если кроме племянников на меня будет косо смотреть и прислуга, я отсюда сбегу». Приказала себе не нервничать. Разве я никогда не мечтала о большом красивом доме с огромным количеством прислуги? Ну, ладно, не с огромным. Но хотя бы, чтобы не приходилось думать о готовке и уборке. Вот, получите, распишитесь. Так почему же руки трясутся? Закусила губу, стараясь держать панику. А в комнату вошли шестеро, под предводительством Тамары. Все поздоровались с нестройным хором. «Марина Викторовна, давайте знакомиться», — бодро сказала Тамара. это михаил Наш водитель. Нам указала на знакомого мужчину, который помог мне с вещами. Михаил в доме не живет. Он работает с шести до восьми. Но если вы планируете куда-то выезжать вечером, то предупреждайте заранее. Очень приятно. Пробормотала я. Это Клим. Наш садовник. Еще одно лицо. Совершенно незнакомое. Невысокий стройный мужчина с приятным взглядом. Екатерина и Вероника горничные. Продолжала знакомство Тамара. Ангелина? наша кухарка, и Вадим, мой супруг. Он выполняет обычно разную работу по дому, начиная с электрики и заканчивая кранами и трубами. Рада знакомству. Простите, что оторвала от работы. Меня заверили, что тоже рады. И разошлись. А я поманила Тамару к себе. Присаживайтесь, — сказал ей, не желая упускать такой ценный источник информации. Простите, как ваше отчество? Можно просто Тамара? С мягкой улыбкой ответила та. «Да». «Сколько лет вы уже здесь работаете?» «Пятый год». Кажется, она прекрасно понимала, к чему я веду. «Значит, хорошо, знаете всю семью. У меня есть некоторые вопросы. Но начну, наверное, с наиболее насущного для вас. Как Максим оплачивал вашу работу?» «Он переводил мне на карту всю сумму», — ответила она. «И я уже расплачивалась остальными. Тогда так будет и впредь. Вы мне только говорите, когда и сколько перевести, чтобы я не забыла». «Мне ведь все в новинку». «Конечно, Марина Викторовна». Вроде бы разговор складывался неплохо. Я начала немного успокаиваться. «Тамара, теперь другой вопрос. Все-таки у Максима четверо детей. Кто занимался их воспитанием после развода? Брат ведь, я так понимаю, все время был занят бизнесом». «Все верно», — кивнула экономка. «Мне нравилось так ее называть. А с детьми занималась с няня. Провожала в школу, следила, чтобы сделали уроки» а еще составляла расписание для репетиторов, иногда сопровождала на секции. Конечно, дети уже взрослые, но и за ними нужен глаз да глаз. «А куда подевалась эта няня? Или у нее выходной?» — уточнила с надеждой. «Видите ли, Марина Викторовна, Тамара отвела взгляд. Нянь за это время было много, и последняя как раз бежала за пару дней до гибели Максима Викторовича». «Сбежала?» — уцепилась я за слово. «Ну, да». Тамара скомкала в руках передник. До развода Максима Викторовича и Аделаиды Олеговны все было хорошо. Шалели, конечно, но в пределах разумного. Им и некогда было. Всю секция дополнительное занятие. Аделаида Олеговна хотела, чтобы старшие дети остались с отцом, а младшие с ней. То есть Даня и Юля с папой, Аня и Марк с мамой. Но, конечно же, Максим Викторович не позволил. Они рассорились страшно. Было несколько судов, и Аделаиду Олеговну лишили права на детей. Вот они и взбунтовались. Суд свидания с матерью запретил. Данька из дома сбегает периодически. Юля Шинова-ухажера Максим Викторович личный из ворот выкинул. Не просто с ними, одним словом. А еще им кажется, что няня место мама занимает. Вот и пьют все соки. Никто у нас надолго не задержался. Человек семь за два года сменилось. «Да, приехали». «Спасибо, Тамара», — ответила я. «А где бы мне няню найти? Может, позвонить в какое агентство?» «Боюсь, не помогут», — поморщилась она. «Таких контор в городе три. И вот на последние няне третья с нами сотрудничать и отказалась. Два других еще раньше». «Замечательно», — пробормотала тихонько. «Но няню придется искать. Я работаю и работу бросать не собираюсь. Потом я одна, а их четверо» и у каждого, если верить Тамаре, характер не сахар. «Ладно, разберемся», — сказала ей. «Огромное спасибо». «Вы обращайтесь, если что, Марина Викторовна». Доброжелательно ответила та. «Давайте я покажу комнату, которую мы для вас подготовили. Это как раз комната Аделаида Олеговны была, а потом превратилась в гостевую. Но, если хотите, спальня Максима Викторовича тоже свободна». «Нет, меня устроит гостевая». «Видите, Тамара». Нужная комната располагалась на втором этаже. Большая, светлая, с приятными обоями песочного цвета. Меня перерстела огромная кровать и окна до самого пола. Красота! Не говоря уже о прикроватном столике, шкафе и прочих мелочах. Прямо из спальни была дверь в ванную, совмещенную с санузлом. Кроме того, Тамара провела для меня экскурсию по дому. Показала комнату детей. Правда, заглядывать туда мы не стали. А еще нашлись кабинет, столовая. В ней мы недавно были. «Спальня Максима, комнаты прислуги, кухня, плюс ко всему ванная и маленький спортзал, домашний кинотеатр и бассейн. Вот от вида бассейна я прыгала и визжала, красочно представляла, с каким удовольствием буду в нем плавать. Но это потом. А пока надо было наладить контакт с детьми. И главное — найти для них няню. Раз с агентствами не повезло, буду искать другие методы. Может, что-то и получится».